Далее произошли события поиска и убийства Нарышкиных, описанные нами в очерке о царице Натальи Кирилловне. Они показывают также двойственное отношение к происходящему царевной Софьи. С одной стороны, она, конечно, была заинтересована в отстранении от власти и унижении Нарышкиных, но с другой, могла ли она как истинная православная христианка жаждать гибели своих родственников и радоваться ей? Размах Стрелецкого бунта был так силен, что на восставших не действовали даже прямые увещевания двух вдовствующих цариц и старших царевин. Так, например, Марфе Матвеевне Апраксиной не удалось убедить стрельцов в невиновности придворного доктора Даниэля, хотя она доказывала, что сама вместе с старскими сестрами пробовала те лекарства, которыми поили больного Федора Алексеевича и при этом осталась жива и здорова. Вероятно, когда Софья советовала Наталье кирилловне выдать толпе ее брата Ивана Кирилловича, то руководствовалась не столько желанием немедленно избавиться от ненавистного родственника, сколько страхом за жизнь всей семьи и свою собственную. Она говорила царице Наталье, «Никоим образом нельзя тебе избыть, чтобы не выдать Ивана Кирилловича Нарышкина. Разве нам всем пропадать из-за него?» Чтобы облегчить невестке ее страшную участь, послать на смерть своего младшего брата, Софья вместе с ней пошла в придворную церковь Спаса за золотой решеткой, где Ивану Нарышкину и было сообщено семейное решение выдать его стрельцам. После этого произошла душераздирающая сцена. В присутствии сестры и своячницы Иван приготовился к смерти, причастившись и соборовавшись у священника. Софья при этом вслух сожалела о его судьбе и принесла царице Наталье икону Богородицы, много лет хранившуюся в семье Романовых, чтобы та передала ее своему брату, приговаривая. Быть может, стрельцы устрашатся этой святой иконы и отпустят Ивана Кирилловича. То, что надежды на такой благоприятный исход событий было мало, показывают слова присутствовавшего при этом боярина Якова Адаевского. «Сколько тебе, государыня, не жалеть брата, а отдать его нужно будет, и тебе, Иван, идти надобно поскорее, не всем из-за тебя погибнуть». Иван в этот раз поступил по-мужски. Он вышел на крыльцо, как того требовали его родственницы, и был убит. Но бунт на этом не закончился. К стрельцам присоединились холопы. В Москве бушевали пожары и грабежи, и обитатели Кремля не чувствовали себя в безопасности. Внутри семьи Романовых царили разлад и страх. Никто из царских родственников мужчин не мог взять на себя ответственность за царей подростков и вдовых цариц. Нарышкины и Матвеевы были либо перебиты стрельцами, либо отправлены в монастыри, либо скрывались подальше от бушующей столицы. Милославские в такой накаленной обстановке просто растерялись и не решались вмешиваться во властные вопросы. Настоящий характер и волю пришлось проявить Софье Алексеевне, которая фактически встала в это время во главе семьи. Отчасти по вине обстоятельств, Отчасти по собственному своему желанию царевна Софья занялась решением тех вопросов, которые обычно были прерогативой мужчин дома Романовых, находящихся на царстве. Крайне необходимо было остановить бесчинство стрельцов на улицах Москвы и обезопасить царскую семью от таких неожиданностей, какие принесли несколько дней в середине мая. Царевна призвала к себе выбранных стрельцов и пообещала им увеличить сумму жалования и заплатить все долги казны за несколько лет которые составили 240 тысяч рублей. Стрелецкие полки получили почетное наименование надворной пехоты, главным начальником которой, по просьбе стрельцов, был назначен князь Хаванский. Иван Андреевич Хованский по прозвищу Тараруй принадлежал к русскому княжескому роду, ведущему свою историю от литовского великого князя Гедемина. В 17 столетии Хованские относились к числу 16 аристократических фамилий, представленных в Боярской думе, члены которых возводились в боярство сразу из стольников, минуя обязательный для всех остальных чин окольничьих. Иван Андреевич был деятельным и энергичным человеком, храбрым и опытным воеводой. Государеву службу он начал в 1636 году стольником, участвовал в десятках сражений и стычек со шведами, поляками и турками. На посту судьи сыскного и ямского приказов, который он занимал между воинами с поляками и турками, проявил себя справедливым и честным человеком, что было редкостью для государственных чиновников той эпохи. С 1680 года Хованский жил на покое в Москве, в богатом и хлебосольном доме. Среди представителей столичной элиты его, с точки зрения современников, отличала доброта и непричастность к властным и финансовым злоупотреблениям. И восставшие стрельцы, и придворная боярская верхушка рассматривали его кандидатуру на пост главы трех силовых ведомств Стрелецкого, Сыскного и Судного приказов в качестве удобного буфера между правительством и бунтовщиками, которым он, как боевой воевода, искренне сочувствовал. Но внезапное возвышение Хованского обернулось для него трагедией. Как человек, не владеющий мастерством политических интриг, часто совершавший поступки под влиянием личных эмоций, он стал удобной мишенью для власти, которая обвинила его во всех ошибках правительства в отношениях со стрельцами. Пламя мятежа было притушено, но продолжало тлеть. Важно, что в тяжелейших обстоятельствах политического и династического кризиса Софья Алексеевна проявила необходимую решительность, гибкость и умение играть на слабостях и интересах толпы. После полученных обещаний стрельцы фактически стали орудием в ее руках, с помощью которого она готова была захватить верховную власть в государстве. Но этому мешал целый ряд обстоятельств, часть из которых Софья и ее окружение так и не смогли преодолеть. Сама царевна Софья Алексеевна при двух живых, хоть и малолетних братьях и двух вдовых царицах, никаких прав на престол не имела и иметь не могла. Со времен равноапостольной княгини Ольги русская история не знала случаев, чтобы во главе государства становилась женщина. Даже после смерти бездетного и не имевшего других кровных родственников мужского пола царя Федора Иоановича, его вдова, царица Ирина, не стала царствовать, а на московский престол был избран ее родной брат, боярин Борис Годунов. То есть надежда Софьи на обладание верховной властью в государстве была весьма призрачной. Ей оставалось претендовать на роль регенши, но единственным законным государем пока оставался Петр Алексеевич, на регенство при котором, вполне естественно, могла рассчитывать его мать, вдова и царица Наталья Кирилловна Нарышкина. Перед Софьей Алексеевной встала задача подсадить на трон второго царя, своего родного брата Ивана Алексеевича. Была затеяна сложная династическая комбинация которую Софье при помощи ближайших сподвижников удалось реализовать так успешно, как это только могло быть сделано в то время. По наущению князя Хаванского, который действовал, вероятно, искренне полагая, что помогает укреплению царской власти и способствует разрешению политического кризиса в Кремле, стрельцы написали и подали царевне, челобитную от многих чинов московского государства, в которой выражали желание видеть на престоле обоих братьев Романовых. В противном случае они угрожали немалым мятежом. Софья обратилась за советом к Боярской думе и патриарху. Светские и церковные власти собрались в Грановитой палате и стали обсуждать предложенный вариант. Часть присутствовавших была против, так как подобные прецеденты в русской истории им не были известны, другие наоборот, апеллировали к государственному опыту Византии, где двуцарствие часто способствовало выходу страны из политического кризиса и было благом для ее дальнейшего развития. В результате стороны сошлись на том, что царствование двух государей вполне возможно, особенно если оно будет способствовать улучшению обстановки в государстве. Сложность официального утверждения этого компромисса состояла в том, что Петр был избран царем на Земском соборе. Но члены этого представительного органа уже успели разъехаться по домам, и поспешности их отъезда как раз способствовали развернувшиеся в столице беспорядки. Собирать всех назад было долго, хлопотно и небезопасно. Провинциальное дворянство, купечество и представители посадского населения городов могли не согласиться с решением Боярской думы, и тогда смута из столицы грозила распространиться на всю страну. Софья и ее окружение пошли на политический подлог. Под видом Земского собора в Кремль пригласили людей, случайно находившихся в это время в Москве и готовых из страха перед стрельцами или из желаний угодить властям подтвердить, что прикажут. Это разношорстное собрание 26 мая приговорило быть на русском престоле двум царям. При этом старшинство передать Ивану Алексеевичу по праву первородства. Первая из поставленных задач была решена. Три дня спустя, 29 мая, Стрельцы подали в Боярскую думу новую челобитную, в которой требовали назначить правительницей при малолетних царях Софью Алексеевну, и их челобитие вновь возымело успех. Большинство населения страны ничего не знало о перипетии их подковерной борьбы в кремлевских палатах. Во все концы государства были разосланы грамоты, что по просьбе представителей всех сословий царевич Иван Алексеевич, поначалу добровольно отказывавшийся от царства в пользу младшего брата Петра, Наконец-то согласился быть первым государем, а по малолетству обоих царей, их старшая сестра царевна Софья Алексеевна, по многом отрицании, согласно прошению братьей своей, великих государей, склоняясь к благословению святейшего патриарха и всего священного собора, презирая милостиво на бояр, думных людей и всего всенародного множества людей всяких чинов московского государства, изволило восприять правление. Софья нарекалась государыней-царевной, получала исключительное право сидеть с боярами в палате, получать доклады отдумных людей о государственных делах и писать свое имя во всех указах вместе с именами своих братьев-царей. В те времена глава государства не расписывался в государственных бумагах, брать перо в руки считалось для царя зазорным. Вместо этого государев-дьяк писал в конце документа царское имя и скреплял его государственной печатью. Софья получила все, что хотела, на большее она просто не могла рассчитывать. Единственное, что не устраивало царевну в этой ситуации, это ее зависимость от стрельцов, которым она оказалась обязанной получением власти. Первоначально, боясь новых беспорядков, правительство Софьи Алексеевны потакало стрельцам. Те, в свою очередь, наглели на глазах. 6 июня стрельцы подали в Кремль очередную челобитную – одним из авторов которой был близкий человек князя Хаванского Алексей Юдин. По уже сложившейся традиции, Челобитная якобы выражала желание всех московских жителей и содержала требования увековечить память Стрелецкого восстания установкой на Красной площади мемориального столпа с написанными на нем именами побитых злодеев и описанием преступлений, за которые они были казнены восставшими а всех участников бунта наградить царскими жалованными грамотами с печатями и запретить называть их бунтовщиками кому бы то ни было. Надо думать, что Софье было не слишком приятно видеть на столпе имена убитых свояков Нарышкиных и Матвеева и награждать их убийц, но она стерпела и распорядилась удовлетворить все просьбы челобитчиков. Стрелецкие полковники Циклер и Озеров поставили на площади позорный для царской семьи монумент софья пошла на эту уступку как будто зная что скоро ей предстоит нешуточная схватка за сохранение самих устоев власти временные победы стрельцов ободрили и другую часть общества, находившуюся в духовной оппозиции по отношению к царской династии и ее опоре патриаршей церкви в москве подняли голову тогда еще многочисленные явные и скрытые старообрядцы на улицах столицы появились многочисленные проповедники призывавший народ вернуться к старой вере. Один из современников царевны Софьи писал, «Неучи, мужики и бабы, не знающие складов, толпами собирались тогда на Красной площади и совещались, как утвердить им старую веру, а чуть только кто противник скажет слово, на того сейчас нападут и всенародно прибьют, воображая, что этим они старую веру обороняют». Но если бы среди старообрядцев была одна городская чернь, Беспокоиться было бы почти не о чем. Старообрядцев поддерживали многие представители богатого купечества, часть Бояр. Сам князь Хованский, силовой министр правительства Софьи, явно стал на сторону старой веры. Воспользовавшись кажущейся слабостью власти и успехами стрелецких челобитий, старообрядцы загорелись идеей возвращения прежних религиозных традиций и порядков. Их московские лидеры монах Сергей и Никита Пустосвят, Надеялись с помощью князя Хованского заставить Софью организовать предстоящие венчание на царство Ивана и Петра Алексеевичей по старому обычаю, что стало бы символом возвращения прежней до Никонианской веры. Хованский обещал им это устроить, но то ли не смог, то ли не решился пойти на такой публичный скандал. В воскресенье 25 июня толпы народа заполнили Кремль, желая увидеть своими глазами церемонию выхода двух государей к венчанию в Успенский собор. Никита Пустосвят со специальными старообрядческими просфорами, испеченными по этому случаю некой искусной вдовицей и старинным крестом, попытался пробраться в собор и потребовать у патриарха изменить церемонию в соответствии со старым обычаем. Но толпа оказалась слишком плотной Никита в ней застрял и вынужден был вернуться обратно. Венчание совершилось по обычному чину, утвержденному при патриаршестве Никона. Желая искупить свою вину перед старообрядцами, Хованский 3 июля устроил поддерживавшим их стрельцам встречу с патриархом в крестовой палате Кремля. Патриарх пытался уговорить стрельцов не лезть в вопросы веры, в которых они, как люди военные, ничего не смыслят. Но в спор вмешались пробравшиеся вместе со стрельцами старообрядцы-книжники. Они потребовали от патриарха организации публичного прения о вере на лобном месте Красной площади. Старообрядцы вели себя так настойчиво, если не сказать нахально, надеясь на поддержку царевны Софьи. Всем было известно, что Софья Алексеевна ненавидит патриарха Иоакима, который был ее злейшим политическим врагом, явно поддерживавшим царя Петра и Нарышкиных но старообрядцы и хованские просчитались. Близкий друг Софьи, придворный поэт и богослов Сильвестр Медведев посоветовал ей презреть свои личные чувства и эмоции и выступить на стороне Иоакима, показав всем, что государственная власть поддерживает не отдельных людей, а патриаршую церковь в целом. Для этого поступка Софье Алексеевне понадобилось все ее мужество. В среду, 5 июля, в Кремль в очередной раз вломилась огромная толпа народу, предводительствуемая Никитой Пустосвятом. Стали требовать выхода патриарха. Но Иоаким, наоборот, пригласил вождей старообрядцев в грановитую палату, аргументируя это тем, что там будут царицы и царевны, а перед всем народом им быть зазорно. В толпе поднялся шум. Патриарх и бояре заметались в страхе. Но Софья держалась твердо и была уверена в себе. Несмотря на шантаж со стороны князя Хаванского, который уверял, что их всех на этот раз непременно убьют, если они выйдут из царских покоев, и уговоры насмерть перепуганных бояр не губить себя и их, царевна заявила, «Да будет воля Божья, я не оставлю церкви Божьей и ее пастыря». Вместе с Софьей решились идти в грановитую палату, быть может, несколько неожиданно для нее самой, царица Наталья Кирилловна Нарышкина, старая и искушенная в вере тетка царевны Татьяна Михайловна и сестра Марья Алексеевна. Старшие женщины семьи Романовых вновь вынуждены были сплотиться, отбросив личные претензии и споры ради спасения будущего династии. Дрожавшим от страха боярам они сказали, что готовы положить свои головы за святую церковь. Патриарху, видящему такую решимость государынь, Пришлось, трепеща от страха и обливаясь слезами, двинуться в Грановитую палату. Его вызвались сопровождать несколько архиепископов и других духовных лиц. Во всех кремлевских церквях зазвонили колокола. Присутствие царицы и царевин возымело действие, никто не посмел напасть на процессию на Кремлевской площади. В Грановитой палате все расположились по чину. На двойном царском троне уселись Софья и Татьяна Михайловна. Рядом с ними в креслах разместились царица Наталья и царевна Марья. Подле встали ближние бояре и думные люди, готовые в случае чего заслонить царственных женщин с собой. Князь Хованский пригласил в палату Инока Сергия и Никиту Пустосвята. Все действие в грановитой палате Софья, как хороший режиссер, организовала по принципу классической драмы. Вначале своими эмоциональными высказываниями она накалила обстановку и чтение челобитной старообрядцев приняло характер кульминации всего происходящего. Во время чтения Софья вела себя спокойно, пока дьяк не дошел до места, где говорилось, что инок Арсений, названный челобитчиками еретиком и жидовским обрезанцем, и патриарх Никон поколебали душу царя Алексея Михайловича. Тут царевна вскочила с трона и обратилась к собравшимся со словами «Если Никон и Арсений были еретиками, так и отец и брат наш были еретики. Значит, цари не цари, архиереи не архиереи, мы такой хулы не хотим слышать, мы пойдем прочь из царства. Эта речь вызвала раскол в рядах челобитчиков. Одни стали клясться в верности Софье и царям-соправителям, другие кричали, что царевне давно пора в монастырь, а царство она должна оставить своим братьям. Софья Алексеевна, драматично всплакнув, обратилась к присутствовавшим стрельцам за защитой, и те стали ее успокаивать. После этого наступило время театральной паузы, которую нужно держать долго. Софья умело направляла продолжение спора о вере, обращая внимание на мелкие подробности и различия в старых и новых церковных обрядах. Прении затянулись, наступил вечер, старобрядцам предложили пойти по домам, так как все устали, а результаты диспута обещали сообщить позднее. Старобрядцы, уверенные в своей победе, отправились поучать народ на улицу. Меж тем Софья пригласила к себе выбранных стрельцов, угощала их медом и вином, причем на каждого человека приходилось по ушату спиртного. Расчувствовавшиеся стрельцы тут же отказались от поддержки старообрядцев, решив, что вопросы веры должен разбирать патриарх, а не они. Не теряя времени напрасно, царевна приказала стрельцам преданного ей стремянного полка арестовать Никиту Пустосвята и его сподвижников и доставить в застенок. Никита был казнен на площади, а другие активные старообрядцы отправлены в ссылку. Софья ясно показала всем, что царская семья, как прежде, будет поддерживать патриаршую церковь, реформированную Никоном. Теперь главной проблемой семьи Романовых стал бывший друг Софьи, князь Хованский. Трещина в их отношениях четко обозначилась во время выступления старообрядцев. Вместе с тем Иван Хованский приобрел очень большое влияние. Стрельцы были преданы ему больше, чем Софье и ее правительству. Хованский необычайно возгордился своей властью, он не стеснялся открыто хвастать перед другими боярами своим происхождением от Гедемина, что ставило его едва ли не выше Романовых и их родственников. Знать и он говорил, что от них государству один вред, что все царство держится только на нем, и если с ним что-нибудь случится, то Москва потонет в крови». Наконец, он поссорился с близким родственником царевны Софьи боярином Иваном Михайловичем Милославским, с которым еще недавно занимался подготовкой разделения царской власти между Петром и Иваном. Постепенно Хованский становился смертельно опасным. По крайней мере, таким он виделся Софье и ее окружению. Царская семья жила в Кремле в постоянном страхе и ожидании очередного стрелецкого бунта. Боялись за свою жизнь бояре и духовенство. Князь Хованский окончательно рассорился с Боярской думой, так как та отказалась утвердить его предложение о дополнительном сборе налогов с дворцовых волостей для повышения жалования стрельцам. Хованский не применул сообщить своим подопечным о боярских кознях, упирая на то, что сам-то он хотел только добра для стрельцов. Стрелецкие полки вновь заволновались. 19 августа столицу потряс ужасный слух, что будто бы в этот день, во время традиционного крестного хода в Донской монастырь, стрельцы нападут на царскую семью и всех убьют. Софья распорядилась в крестном ходе не участвовать и вывезла семейство в загородную резиденцию в село Коломенское. За царями из Москвы ринулись и бояре с чадами и домочадцами. Некоторые присоединились к Романовым в Коломенском, а большинство разъехалось по своим провинциальным вотчинам. Центр столицы опустел. Осталась только семья Хованских, которая, в свою очередь, боялась царских людей. Иван Хованский выезжал только в карете, окруженной 50 стрельцами с ружьями. Двор Хованских постоянно охраняла стрелецкая сотня. Приближался любимый москвичами праздник 1 сентября. В этот день в Допетровской России отмечали новолетие, то есть начало Нового года. В храмах служили праздничные службы, а потом устраивались уличные гуляния с застольем, представлениями, выступлением дрессированных медведей, качелями и прочими забавами. Но в этот раз на улице царили страх и уныние. Говорили, что когда стрельцы будут на празднике в центре города, боярские слуги ворвутся в их дома и перебьют жен и детей. На 1 сентября ни цари, ни бояри в Москву не вернулись. Московские жители тоже предпочли отсидеться по своим углам, Даже на церковных службах почти никого не было. На другой день, 2 сентября, на воротах Коломенского дворца было обнаружено подметное письмо, подписанное одним стрельцом и двумя посадскими жителями Москвы. В нем говорилось, что Хованский замыслил государственный переворот. Он планирует убить обоих царей, царицу Наталью Кирилловну, царевну Софью, патриарха Иоакима и архиереев. Одну из младших царевин он якобы хочет силой отдать замуж за своего сына, а остальных постричь в монахине. Сам же князь хочет взойти на престол и назначить нового патриарха из старообрядцев. Трудно сказать, приходили ли подобные идеи на ум самому князю Хованскому или были выдуманы его недругами, но царское семейство сильно заволновалось. Коломенское, находившееся в опасной близости от Москвы, перестало казаться надежным убежищем. Софья со всей царской семьей в тот же день переехала в савинно сторожевский монастырь под Звениградом. 5 сентября оттуда была разослана грамота по всем русским городам. В ней князь Хаванский и его старший сын Андрей обвинялись в заговоре и подстрекательстве к мятежу, а все дворяне и служилые люди призывались под знамены государей для защиты престола и освобождения царствующего града Москвы от изменников. По стране разнеслось страшное слово «хованщина». Прожив в монастыре неделю, царская семья перебралась в другую свою подмосковную резиденцию, село Воздвиженское, где должен был вскоре отмечаться престольный праздник. На него к 18 сентября Софья пригласила всех бояр, прочую московскую знать и служилых людей из столицы. Главной целью было выманить из Москвы князя Хованского. 17 сентября, накануне праздника Воздвижения, в царское имение прибыли почти все приглашенные. Хаванский с сыном Андреем находились еще в пути. После обеда царевна Софья срочно созвала Боярскую думу и огласила текст подметного письма. Думные люди, ненавидевшие Хованского, не выразили никакого сомнения в его виновности и приговорили князя и его сына к смерти. На встречу им из Воздвиженского с отрядом верных царевне дворян был отправлен князь Лыков. Старого Хованского схватили во время отдыха в патриаршем селе Пушкине. Потом был взят под стражу и его сын. Хованских привезли в Воздвиженское, но во двор усадьбы не пустили. В присутствии думных людей Дьяк Шокловитый прочел им приговор перед усадебными воротами. Иван Хованский пробовал оправдаться и требовал очной ставки с боярином Милославским. Но Софья приказала привести приговор в исполнение немедленно. Хованскому и его старшему сыну Андрею отрубили головы прямо на московской большой дороге, идущей мимо царской усадьбы. Историки до сих пор спорят, существовал ли заговор Хованского в реальности, или его дело было сфабрикованной Софьей и ее окружением, чтобы избавиться от сильного противника и заодно запугать царскую семью перспективой очередного мятежа, грозящего ее членом гибелью. В том и в другом случае династия оказывалась в крайне рискованном положении, и все Романовы вновь пережили множество неприятных дней и часов, когда приходилось беспокоиться не только за будущее своей власти, Но и за саму жизнь. Казнь Хованского не разрядила обстановку до конца. Софья боялась, что стрельцы могут выступить в защиту своего любимого покровителя и потребовать ответной крови, тем более что в живых остался младший сын Хованского Иван Иванович, комнатный стольник царя Петра Алексеевича. Он бежал в Москву и пытался поднять стрельцов. Те напуганные перспективой штурма столицы Боярским войском закрыли все ворота города. В Кремле В качестве заложника был заперт патриарх Иоаким. Царская семья, в свою очередь, перебралась в троице Сергиеву Лавру и укрылась за ее крепкими высокими стенами, способными выдержать любую осаду. Под Троицу из разных городов пребывали верную трону дворяне и служилые люди, которых становилось все больше. Прошло несколько дней. Страх и волнение стрельцов все увеличивались. Софья, наоборот, приобрела уверенность в себе. Она потребовала, чтобы стрельцы прислали к ней по 20 человек лучшей братьей от каждого полка. Ее приказание было исполнено. Напуганные стрельцы упросили патриарха послать вместе с ними какого-нибудь архиерея в качестве поручителя их лояльности власти государыни. Прибывшим выбранным от стрельцов царевна прочла наровоучение и велела всем стрелецким полкам подать ей повинную челобитную, скрепленную личными подписями. Челобитный была немедленно составлена при участии патриарха, которому стрельцы также принесли свои извинения. Софья с царской семьей вернулась в Москву победительницей и приказала немедленно уничтожить позорный для Романовых столб на Красной площади с именами казненных стрельцами царских родственников. Начальником над стрельцами был назначен преданный Софье Дьяк Шоколовитый, человек твердого и решительного характера. Он присек стрелецкую вольницу казнив пятерых зачинщиков бунта, а наиболее активных и беспокойных стрельцов отправил на службу в пограничные города русского государства. Династический кризис 1682 года был разрешен и наступил короткий промежуток относительного спокойствия в государстве и царской семье. От имени малолетних государей Софья 7 лет управляла страной. В ее правлении было много хорошего и плохого но в целом его следует признать удачным для будущего развития страны. Даже враг царевны Софьи, свояк Ишурин царя Петра князь Куракин, к тому же известный своим язвительным характером и острым языком, оставил в своих записках положительный отзыв об этом времени. Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякой прилежностью и правосудием всем и к удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в российском государстве не было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 Трудно судить, насколько Софья Алексеевна оказалась талантлива как администратор и глава государства, хотя тот же не любивший ее Куракин пишет, что царевна была великого ума и великий политик. В чем она действительно преуспела, так это в выборе своих друзей и сподвижников. При ее дворе расцвел талант таких дельных и способных людей, составлявших цвет придворного окружения государыни и дипломатического корпуса, как Неплюев, Косогов, Змеев и украинцев. Особую роль в ее правлении сыграл князь Голицын, который не только сумел укрепить и реформировать государство, но и подарил Софье несколько лет личного счастья.